Глава 16. Затем мы с Озриком направились в дворцовую библиотеку, где Муса сумел немного просветить нас по поводу птицы рух. Мы застали его все в той же душной комнате, где и в первый раз, окруженным книгами и свитками. Никогда не думал, что от перечня упоминаемых в книгах животных, которые составил наш библиотекарь, может быть польза, сознался он. Но, похоже, я ошибался». — Наш бывший драгоман сомневается в том, что они вообще существуют, — сказал ему Озрик. Муса вытер пот с лысого черепа куском материи, и до самого недавнего времени я согласился бы с ним. Но наши хранители архивов все же отыскали сообщения о подобных зверях и птицах. — Вроде грифона из бестиария, — уточнил я. — Нечто подобное, — подтвердил писец. — В записях из Индии... Содержится упоминание о гигантской птице, именуемой Гарудой, которая столь велика, что уносит в когтях слона. Есть сведения и из Китая об огромной птице Пен. Что интересно, эта самая Пен якобы каждый год улетает неизвестно куда за океан. «В страну Зинж», — предположил я. «Позвольте показать вам карту». Муса, тяжело ступая, подошел к стене, где висел круглый плоский щит из тонкого металла, в пару футов поперечником, сняв его с крюка, ученый положил щит на пол возле своего столика. — Это, — сказал он и, наклонившись, ткнув в самую середину толстым пальцем, — место, где мы сейчас находимся, Багдад. Поверхность щита была испещена неровными, замкнутыми фигурами, я не сразу сообразил, что эти странные абрисы обозначают страны в таком случае надписи, сделанные внутри каждой из них арабскими письменами, должны были быть их названиями. Палец Мусы передвинулся на обширное пустое пространство. Это море, которое лежит южнее Багдада. А это, он указал на ломаную линию ближе к краю диска, побережье Ифрикии. Четкие линии карты приводили на память геометрические фигуры в центральном дворе библиотеки. Что ни говори, с таким способом обозрения мира я еще не сталкивался. «Каждый год, — объяснял писец, — с полдюжины наших судовладельцев отправляют в плавание торговую флотилию. Корабли плывут на юг вдоль берега, останавливаются у разных берегов, бросают якоря и ждут, когда к ним явятся местные жители, чтобы меняться, продавать и покупать. Настоящих портов там нет». «А случалось кому-нибудь из мореходов заплывать дальше страны Зинж?» — поинтересовался я. Корабельщики опасаются угодить в капкан. Все дело в ветрах. Четыре месяца в году ветер дует с севера, а затем следует непродолжительное безветрие, и ветер меняется на южный. Корабль, зашедший слишком далеко, рискует не успеть вернуться в нужный сезон. С этими словами великан вернул колесо-карту на крюк и снова уселся за стол. Я постарался скрыть разочарование. Ведь в путешествиях карты просто бесценны. Я хорошо помнил, насколько полезен нам был идти на ради Авраама. — Делают ли ваши мореходы, посещающие Зинж, карты? — спросил я Мусу. — Увы, нет. Они полагаются на звезды, — толстяк одышливо хохотнул. Как я уже сказал вам во время беседы о пророческих снах, мы предпочитаем изыскивать пути по звездам. Торговые суда ежегодно отправлялись в страну Зинж из соседнего с Бастрой порта Алюбулы. Джафар позаботился о том, чтобы нас, Озрика, Валу и меня, в ожидании подготовки кораблей, поместили в доме местного купца. Этот прекрасно устроенный просторный дом, построенный из брусков снежно-белого коралла, Служил и жилищем, и складом. Большая двустворчатая дверь вела с улицы во внутренний двор, где хозяин складывал свои товары. В Алюбулле не было столь палящего зноя, как в Багдаде, но из-за влажности морского воздуха здесь стояла постоянная духота, и мы непрерывно обливались потом. Судовладелец Сулейман, которому по просьбе, вернее сказать, по велению Джафара, надлежало отвести нас в Зинж, внешне походил на гнома. Он был малоросл и костляв, а его подбородок и щеки окаймляла клочковатая седая борода. Я полагал, что ему уже около 60 лет, но он был очень подвижен и полон кипучей энергии, а глаза его блестели ярко, как у четырехлетнего младенца. Он пригласил меня и Озрика осмотреть его корабль, стоявший на якоре чуть поодаль от портовой набережной Аль-Убулы, над водой разносился шум корабельных работ. Суда подготавливали к дальнему плаванию. Звучали напевы грузчиков, в такт которым они бегали с тяжелыми тюками и ящиками на спинах, буханье молотков плетельщиков, стращивавших канаты, жужжание пил и продолжительный скрип дерева о дерево, с которым на мачтах поднимали и опускали для проверки реи. В воздухе висел неповторимый запах свежего дерева, гниющего на берегу мусора, огней углежогов и рыбьего жира, пропитавшего корпуса судов. Сулейман провел нас в темный трюм корабля, где пришлось перебираться через уже погруженные тюки с финиками. — Больше пятидесяти лет, а ни одна прятка не порвалась, — сказал он, указывая на стену. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что доски-обшивки соединены между собой тонким канатом и точно так же прикреплены к ребрам корабля. Он был построен без гвоздей. Я вспомнил о том, как судно протиса неожиданно дало сильную течь и затонуло, и подумал о том, что получится, если эта веревка порвется. В таком случае корабль Сулеймана просто перестанет существовать, его доски рассыплются, как осыпаются лепестки умирающего осенью цветка. Судовладелец потрогал почерневшую от времени связку, «Каждый год пропитываю кокосовым маслом. Этот корабль еще меня переживет», — заверил он нас, и, подобрав пол и халата, взлетел по ведущей на палубу лесенки с такой бойкостью, что мы с Озриком заметно отстали от него. «Когда же мы поплывем?» — крикнул я вслед хозяину после того, как мы вылезли на яркий солнечный свет. «Я и мои спутники готовы отправиться в любой момент, как только ты скажешь». «Мы отправимся в Зинж с началом Маувсима, твердо сказал Сулейман, успевший сесть, скрестив ноги на потертый обрывок ковра, расстеленный на корме. Он жестом предложил нам присоединиться к нему. "Маувсима", переспросил я. «Это верный день для отплытия. Я совершил больше дюжины плаваний в Зинж, всегда уходил в назначенный день и благополучно возвращался домой». «И когда же этот день наступит?» — уточнил я нетерпеливо. «В конце первой недели вашего месяца октября». «Нельзя ли отплыть раньше?» «Мне не терпелось начать наше путешествие как можно скорее». «Мы отправимся с караваном». Владелец судна указал на море, где стояли на якорях еще три или четыре корабля, очень похожих на наш. На них тоже кипела работа. Моряки зашивали паруса и чинили снасти. «Сколько же времени нам потребуется, чтобы попасть в Зинж?» — продолжил я расспросы. «Месяц, а может и два, в зависимости от ветра и от того, как пойдет торговля. Надим Джафар изволил разрешить мне вести торговлю на берегу, там, где я обычно останавливаюсь. Корабельщик вдруг бросил на меня косой заговорщический взгляд. «Если ваш переводчик сумеет нам помочь...» Время этих остановок можно будет сократить. Я пробормотал, что, дескать, буду рад содействовать ему всем, чем смогу, но судовладелец решил подробнее объяснить мне суть дела. Чем дальше мы заплываем, тем труднее объясняться с местными обитателями. Мы торгуемся с ними на смеси арабского и местных языков, и чем дальше, тем хуже понимаем друг друга. Чтобы избежать недоразумений, требуется время». Мой переводчик, он поможет вам всем, что в его силах, пообещал я. И Сулейман вдруг зашелся мелким смехом. Не он, а она. Я лишь растерянно заморгал. Моряк расхохотался еще пуще, так что даже повалился навзничь. Так вы еще ничего не знаете. Ваш переводчик — женщина, да еще какая женщина! И он закатил глаза с нетерпением, жду встречи с нею, холодно произнес я. Мне действительно не было ничего известно о такой затее Джафара, и услышанное выбило меня из колеи. Но старик-корабельщик вдруг сделался серьезным. Я не хотел сказать ничего непочтительного или непристойного. Лишь Надим Джафар в его великой мудрости мог разыскать такого переводчика. Очень мало кто свободно говорит на языках побережья, он сделал продолжительную паузу, и она обошлась ему в изрядную талику золота. Я решил, что пора вернуть разговор к практической стороне нашего путешествия. И насколько далеко за Зинж ты намерен нас отвезти? Я поклялся на Диму Джафару, что не поверну назад, пока мой корабль не уйдет на юг от Зинжа настолько же далеко, насколько Басра удалена от Багдада. «И как же ты это узнаешь?» — спросил я. Насколько мне известно, еще никто не рисовал карты тех мест. Корабельщик запустил руку в карман своего поношенного халата и извлек оттуда маленькую прямоугольную дощечку, размером примерно два дюйма на дюйм, к середине которой был привязан тонкий шнурок. «Мне скажет вот это». Он зажал кончик шнурка в зубах, а прямоугольник отвел на расстояние вытянутой руки и прищурил один глаз — Пробыв в таком положении несколько мгновений, он выплюнул шнурок и улыбнулся мне, показав корявые бурые зубы. За пределами Зинжа нужно будет отыскать другую звезду, вероятно, Фаркадан. Видимо, у меня был совсем растерянный вид, потому что, намотав шнурок на дощечку и убрав непонятное устройство в карман, Сулейман сказал, проще будет объяснить, что это такое и для чего это нужно, когда мы окажемся в море под огромной звездной чашей. Утром, накануне того дня, когда Сулейман и его сотоварищи-корабельщики намеревались поднять якоря, мы с Озриком решили посетить гавань и удостовериться в том, что нам не грозит какая-нибудь непредвиденная задержка. Но стоило нам выйти из дома, как мы увидели одного из слуг Джафара. Я узнал его, хотя и видел всего один раз — в освещенном волшебными фонариками чудесном саду главы тайного сыска. — Надим Джафар всей душой сокрушается, что столь долго заставил вас ждать в неизвестности, — сказал слуга после того, как мы обменялись приветствиями. — Он повелел мне сказать, что доверяет вам самый драгоценный цветок из всех своих цветников. Я перевел взгляд за его плечо и, наконец, обратил внимание настоявшую в нескольких шагах позади него маленькую фигурку, полностью закрытую одеяниями. Лишь после этого я оценил изысканный каламбур Зафара. Название «Зайнап» носил ароматный садовый цветок, и в то же время это было распространенное женское имя. «Прошу войти в дом», — сказал я, и первым направился обратно. Гости следом за мной и Одриком вошли во двор. Лишь после того, как я закрыл дверь на улицу, посланец Джафара дал своей спутнице знак убрать вуаль, закрывавшую ее лицо. Сулейман уже намекал на то, что наша переводчица представляет собой что-то особое, но я совершенно не был готов к тому, что Зайнаб окажется столь очаровательной. Это была темноглазая молодая женщина с красиво очерченным ртом и изящным заостренным подбородком. Ее волосы полностью прикрывал платок, и на виду оставалось лишь ее лицо, и вот его-то цвет и привлек прежде всего мое внимание. Ее кожа, цвета той самой корицы, которую римский номенклатор показывал нам несколько месяцев назад в Риме, не имела ни малейшего изъяна. Я безуспешно пытался что-нибудь сказать, но язык у меня словно присох. Озрик, стоявший рядом со мной, тоже утратил дар речи. «Надим Джафар повелел мне быть помощницей в вашем странстве», — сказала наша гостья, прервав затянувшееся молчание. Ее голос, хоть и мелодичный, звучал несколько хрипловато, а то, как она построила фразу, сразу выдавала в ней невольницу. Я заставил себя оторвать взгляд от ее лица. «Насколько я понимаю, ты говоришь на языках Зинжа?» «Лишь на нескольких из них». Негромко ответила женщина, стоя в совершенно спокойной позе, сложив перед собой маленькие руки. «Наш корабельщик, Сулейман, надеется, что ты также окажешь ему содействие в торговых делах», — продолжил я. «Если будет на то ваша воля», — отозвалась переводчица. «Посланец Зафара сделал мне знак, могу ли я поговорить с вами наедине?» «Конечно. Мы с ним пересекли двор и вошли в комнату» в которой наш хозяин держал свои конторские книги. По пути туда я слышал, как позади меня Озрик завел вежливый разговор с нашей новой переводчицей. «Надим Джафар отправляет с вами Зайнаб, повинуясь прямому повелению халифа», сказал посланец, когда мы остались вдвоем. Он немного помялся, видимо, решая, стоит ли ему выходить в своем объяснении за пределы данных ему указаний, и затем добавил, Один из вождей Зинджа прислал Зайнап в дар повелителю правоверных. Эти слова вызвали у меня в памяти толпу несчастных рабов, которых я видел в Коупанге. Для того, чтобы приравнять их к красавице, находившейся сейчас во дворе, требовалось очень развитое воображение. За возможность получить Зайнап под свой кров, мой господин был готов заплатить любую цену — халиф — Согласился уступить ее за 30 тысяч дирхемов», — продолжил мой собеседник. Я чувствовал, что чего-то недопонимаю, а слуга Визири глядел мне в глаза, несомненно ожидая, когда же я пойму его намек, и тут меня осенило. Это тоже проделки наследника. Мухаммед предложил отцу приказать Джафару, чтобы тот отправил Зайнаб в путешествие с нами Джафар был не только наставником его брата соперника, но и ведущей фигурой среди сторонников Абдаллаха. Заставив главу тайного сыска отослать любимую невольницу, за которую тот заплатил целое состояние, наследник повернул в ране уже воткнутый туда кинжал. Я позабочусь о том, чтобы Зайнаб невредимой вернулась к Надиму Джафару, пообещал я с уверенностью, которой вовсе не чувствовал. Из своего прежнего и немалого опыта я знал, насколько жизнь путешественников подвержена опасности. За дни, проведенные в Булли, я посвятил много времени напряженным раздумьям о несчастьях, которые пришлось нам перенести на пути Изахина в Багдад, и о всяких трудностях и задержках. В конце концов, я пришел к выводу, что многие из этих событий, если не все они, были специально направлены на то, чтобы не дать мне исполнить мое поручение, и имел сильное подозрение о том, кто стоял за всем этим, хотя мотивы этих деяний были мне совершенно непонятны.